Глава 33. Конкуренция за трудную сторону. Uber. Упрощённое представление о сетевом эффекте заключается в том, будто рынок работает по принципу победитель получает всё, и крупная сеть буквально обречена на победу. По закону Миткальфа, по мере роста стоимость сети экспоненциально увеличивается, что в свою очередь позволяет лидеру больше инвестировать, благодаря этому вырасти и в итоге победить. Однако в реальном мире мы видим совсем другое. Битву между Vimda и Airbnb за Европу, глобальную конкуренцию между Uber и DiDi, Lyft, Ola, Карим или борьбу Microsoft на рынках браузеров, операционных систем, офисного пакета программ и так далее, которая длится десятилетиями. Крупному сетевому продукту часто приходится прилагать значительные усилия, чтобы конкурировать с мелким игроком, и победа гиганту не гарантирована. Посмотрите на MySpace, среди социальных сетей, HipChat, среди рабочих чатов или Billpoint, конкуренты PayPal от eBay. В какой-то момент каждая из этих компаний была крупнейшей сетью, и все они проиграли. Победители не являлись первыми на рынке и не изобрели большинство базовых механизмов, но они все равно одолели больших парней. Если сетевые эффекты настолько сильны, то почему крупные сети так уязвимы? И как выглядит попытка одержать верх над новичком. Североамериканская серия чемпионатов. Конкурентные битвы Uber по всему миру подсказывают ответ. В первой главе этой книги я описал многочасовые стратегические сессии, которые проходили допоздна в оперативном центре Uber. На них определялась конкурентная стратегия для различных региональных подразделений. Кроссфункциональная команда топ-менеджеров из операционного отдела, отдела продуктов и финансового отдела участвовала в североамериканской серии чемпионатов. Её часто назначали на позднее или неурочное время, на 10 вечера или на выходной. Она длилась до тех пор, пока не находились ответы на все вопросы относительно конкурентных ходов в Соединённых Штатах. В Китае, Индии, Латинской Америке и других ключевых регионах Подобные мероприятия назывались Чёрное золото Китая, Чёрное золото Индии и так далее. В предыдущие годы они имели и другие секретные наименования. Иногда их называли SLOG, намекая на давайте сделаем конкуренцию субер, непосильный гро слов. Hard slog, непосильный тяжёлый труд. Позже это трансформировалось в SLOG, обеспечение долгосрочного роста операций. Приложенные усилия сыграли ключевую роль в успешной борьбе с финансируемыми венчурным капиталом крупными конкурентами, в том числе Sidecar, Helo и Flywheel. На совещаниях в Uber подразумевалось, что недостаточно самим выиграть, нужно, чтобы другие проиграли. Конкурентная тактика Uber была жёсткой и диверсифицированной. Они сочитали разработку новых функций многотысячной команды инженеров и миллиардные затраты на стимулирование как водителей, так и пассажиров для повышения их вовлечённости. Если конкуренты ничего не противопоставляли этой тактике, то их сеть разваливалась. Иногда это занимало недели. Я попросил соучредителя Sitecart Джахана Ханна описать, каково это конкурировать с Uber. Это было жестоко. Uber загнала нас в угол. Sidecar зашла в тупик, когда охватило слишком много рынков и не смогла удерживать водителей и пассажиров так, как раньше. Мы сделали трудный выбор, отменили политику бонусов водителям и пассажирам, подобную той, какую проводила Uber. Рынки должны были функционировать самостоятельно. Как только мы прекратили начислять бонусы, в течение 6 недель все рынки упали до нуля. Стимулы двигали все дело, и это было само собой разумеющимся, если мы хотели участвовать в конкурентной борьбе. Не только сайдкар столкнулась с таким уровнем жестокой конкуренции. В сходной ситуации оказалась и лифт, ставшая в этом сегменте номером два. Часто столкновения происходили на гиперлокальном и даже личном уровне. В первые годы на рынке Сан-Франциско команда Uber пыталась переманить к себе водителей лифт. Обратили внимание, все водители приезжают за информацией о клиентах в штаб-квартиру Лифт. И Uber направила курсировать по кварталу близ офиса Лифт грузовики с мобильными рекламными щитами. Водителей призывали сбрить усы, намекая на первоначальный логотип Лифт с изображением розовых усов и начать ездить для Uber. Лифт ответила симметрично. По кварталу поехали рекламные щиты с призывом к водителям быть больше, чем просто номером. Хотя названия «Североамериканские чемпионаты» и «Черное золото» региона различны, оба вида мероприятий использовались в серии информационных панелей, показывающих каждый город и долю рынка Uber. Эти данные помогали компании принимать решения. Информационные панели демонстрировали нечто интригующее. Uber может иметь, скажем, совокупную 75-процентную долю рынка в таком мегарегионе, как США или Латинская Америка. Но реально это несколько городов с почти стопроцентным контролем и множество, с 50-процентным или более низким уровнем контроля. Устоявшаяся сеть – это фактически сеть сетей, где одни плотнее других. В то время как новичок волен выбирать, на каком рынке ему конкурировать, крупной сети приходится защищать от посягательств множество мелких игроков большую территорию. Lyft, основной конкурент Uber в США, имел особо сильные позиции в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Остине и ряде других городов. И если в Нью-Йорке Uber выступала в роли гиафа, то в некоторых городах западного побережья в его распоряжении было гораздо меньше инструментов. Airbnb, PayPal и другие продукты с глобальным сетевым эффектом объединяют людей со всего мира в единую сеть или, по крайней мере, в крупные региональные сети. В отличие от них, сеть Uber сегментирована территориально. Успех компании в Нью-Йорке нельзя конвертировать в доминирование в Сан-Франциско. Многие из конкурентных сражений стали похожи на затяжные уличные бои между несколькими почти одинаковыми по масштабам игроками, и команда Uber восприняла это с энтузиазмом. Поиск конкурентных рычагов. Когда борются две сети, они используют методы переключающие пользователей с одной сети на другую. На что же обращают внимание? На рынке агрегаторов такси в первую очередь на трудную сторону сети на водителей. Чем их больше, тем ниже стоимость поездки, а это привлекает регулярных пассажиров, обычно сравнивающих цены. Чем больше пассажиров, тем эффективнее используется время водителей и наоборот. Переход водителей из сети конкурента в вашу приносит двойную выгоду: вынуждает конкурентов резко повышать цены и даёт вам возможность их снизить. Методы конкуренции Uber сочетают финансовые стимулы Бонусы за привлечение дополнительных водителей, большее количество часов их работы и совершенствование собственного продукта для усиления эффектов приобретения, вовлечения и экономики. Привлечь водителей за счёт улучшения продукта достаточно просто. Чем лучше опыт подбора пассажиров и построения маршрута, тем больше пользователей у приложения. Создание лучшего продукта Один из классических методов конкуренции в технологической отрасли, но компания Uber сосредоточила усилия на целевых бонусах для водителей. Для них это стало основной мотивацией использовать приложение. Повышение заработка сделало бы их прилипчивыми. Но бонусы не были самоцелью, они позволяли быстро переманить наиболее ценных водителей из конкурентных сетей, так называемых двойных водителей, работавших на нескольких агрегаторов. Специальные повышенные бонусы заставляли водителей оседать в Uber, и другие сети уже не могли претендовать на их рабочее время. Идентифицировать водителей-двурушников не так просто, и для этого использовали разные схемы. Иногда сотрудники Uber, воспользовавшись своим такси, между прочим, спрашивали водителя, не работает ли он на другие сервисы, и заносили ответ в специальное пользовательское приложение. Считывали и поведенческие сигналы Работая в двух сервисах, водитель часто приостанавливал сессию Uber, пока ехал для другой компании, а через несколько минут снимал приложение с паузы. На Android существовали прямые API, которые позволяли определить, работает ли человек одновременно в Uber и Lyft. Сигналы поступали, обрабатывались методом машинного обучения, и каждый водитель получал оценку вероятности того, что он работает в двух компаниях. Вывод не безусловный, но весьма точный, чтобы его учитывать. Вычислив двойных агентов, можно сделать им множество предложений, чтобы усилить их лояльность к компании. Одно из них сводилось к тому, чтобы проехать как можно больше часов в неделю для Uber, а не для конкурентов. Иногда это были простые бонусы «Сделай то, получи это, Duix, Get to I», за 50 поездок за неделю начисляются 100 долларов. Предложение можно расширить и до многоуровневого поощрения. При выполнении 10, 25, 50 и 100 поездок бонус может составить 25, 50, 100 и 200 долларов соответственно. Или еще вариант – гарантированный прирост. После, скажем, 20-й поездки стоимость каждой последующей умножается для водителя на 1,5. В Uber существовало множество различных систем поощрения водителей. Но городские команды постоянно тестировали новые, оставляя без изменения их основную цель. Водитель, совершавший для Uber 50 или 100 поездок за ограниченное время, что требовалось для получения бонусов, проводил за рулём столько часов, что просто не мог работать в другой сети. Водители выбирали приложения, исходя из имеющихся предложений, а затем, чтобы обеспечить себе максимальный заработок, придерживались в течение недели одной сети. На пике реализации стратегии поощрения водителей, отдельно взятый регион получал более 50 млн долларов в неделю, а в Китае и США во времена моей работы в североамериканском чемпионате сумма была ещё больше. Для разработки стратегии в США Uber использовала и применяла опыт конкуренции в Китае. Острота соперничества на рынке этой страны привела к более глубокой персонализации водителей в сочетании с еженедельными и иногда ежедневными бонусами. Детали конкурентной тактики Uber: тегирование, таргетинг, материальные стимулы, лучший опыт использования продукта характерны именно для услуг такси. Но общий подход применим к широкому спектру продуктов. Сосредоточение внимания на трудной стороне сети, представители которой обычно относительно немногочисленны, является инструментом конкурентной борьбы. Для социальной сети или видеоплатформы возможно имеет смысл привлекать трудную сторону, предлагая создателям контента особые экономические стимулы или услуги по его распространению. Для продуктов B2B это могут быть специальные функции продукта и корпоративные цены. Цель при этом неизменна и не зависит от категории продукта: перемещайте лучшие и наиболее важные узлы из одной сети в другую, и вы добьётесь победы. Конкурентная разведка. Если разработчики сетевого продукта всерьёз относятся к конкурентной борьбе, им приходится собирать данные и сравнивать положение всех игроков на рынке. Это в свою очередь позволяет опираться на результаты анализа, экспериментировать, а значит, ставить цели исходя не только из успеха своего продукта, но и из падений конкурентов. Uber в Северной Америке и Канаде вложила значительные средства в изучение и мониторинг доли рынка в каждом городе. И если где-то наблюдалось отставание, команда реагировала немедленно, не через месяц и не на следующей неделе, а именно так, чтобы тут же изменить динамику рынка. Это и стало основной частью встреч североамериканского чемпионата и чёрного золота, где всегда проводился количественный анализ сетей с разбивкой по городам и регионам. Оценивалось количество поездок Uber на неделю, а также этот показатель у крупнейших конкурентов. Представлялся отчёт о доле рынка по каждой сети. Анализировали ряд коэффициентов, например, процент случаев, когда тарифы на поездки зашкаливали, что свидетельствовало о нехватке водителей. Если в каком-то городе конкуренты за неделю значительно нарастили объём услуг, а показатель Uber остался на прежнем уровне или снизился, это вызывало бурные обсуждения. На совезе всегда находился региональный директор, готовый представить несколько поясняющих слайдов. На основе этих показателей принимались одни из самых важных решений, поэтому информационные панели североамериканского чемпионата содержали внутреннюю информацию по всей компании, а также полученную из внешних источников, и эти цифры обходились недёшево. Одним из важных источников были массивы анонимных аналитических данных по кредитным картам, которые систематизировали, а затем продавали ведущие компании-эмитенты. Другой источник анализ электронной почты, по которой пересылались квитанции миллионов потребителей. Из этих данных можно было извлечь показатели доли рынка вплоть до конкретных географических регионов и типов поездок. Считайте это рейтингами Нильсена, системой измерения аудитории для установления количества зрителей телевизионных программ, для потребительских расходов по кредитным картам. Относительно небольшая группа из нескольких миллионов пользователей представляет собой репрезентативную выборку. Ещё важнее, что данные можно сортировать и группировать, получая показатели для отдельного города или даже конкретной точки в нём. В некоторое время в Uber существовала команда Coin, контрразведка, которая занималась перепроектированием и отладкой API конкурентов, первоначально сосредоточившись на Китае. Вы можете, скажем, запросить API, ввести базу адресов и собрать данные о среднем по городу времени прибытия водителей. Это даст представление о том, приходится ли пассажирам ожидать машины Uber дольше, чем такси конкурента. Существовала ещё одна команда из десятков специалистов по анализу данных глобальная промышленная разведка. Её сотрудники использовали различные внешние источники и наши собственные данные. С помощью модели машинного обучения они формировали наилучший комплект прогнозных расчётов. Эти методы применимы не к каждому сетевому продукту, но в их основе лежит важная идея: По любому продукту в период его присутствия на рынке нужно отслеживать комплекс показателей. Доля рынка, процент активных пользователей, уровень вовлечённости или какие-либо ещё сведения помогут установить причинно-следственные связи событий в конкурентной среде. Стартап, создающий торговую площадку, может отслеживать активность продавцов в приложениях в разных регионах. Для социальной сети важно знать, что авторы размещают в приложениях достаточный объём контента, а со временем найти способ убедить их размещать больше. Приложения для проведения видеоконференций, изучив рабочие календари, способны установить процент времени, в течение которого люди используют именно его, а не приложения конкуренты. Все эти методы помогают разработчикам оценивать свою результативность и со временем её повышать. конкуренция за трудную сторону. Из деятельности североамериканского чемпионата Uber можно извлечь множество уроков о причинах как успехов, так и неудач. Суть стратегии оказалась верной. Концентрация на трудной стороне сети путём сочетания финансовых стимулов с мерами по совершенствованию продукта с помощью команд, опирающихся на подробные цифры с информационных панелей, сработало. Конкурентные усилия Uber были эффективны в течение долгого времени, но в последние годы их результативность снизилась. При помощи системного подхода компания одержала верх над Citicard, Heyla, Flywheel и множеством других мелких игроков. Зная расходы каждой компании на стимулирование водителей, а также объявленные планы финансирования, Uber могла оценить, насколько конкурентам хватит финансовых ресурсов. Если они истощаются, можно дополнительно надавить с помощью стимулирования своих водителей и совершенствования собственного продукта, сбив темп роста конкурента. Средства могут иссякнуть по мере перехода к вам их водителей. Это нарушит баланс спроса и предложения и вызовет скачок цен. Когда Uber была крупнейшим игроком в конкретном городе, такая тактика давала результат. Большой парень бы способен, часто заявляли руководители компании. Однако время и усилия, затраченные на конкурентную борьбу, не всегда окупались. Несмотря на ряд первых побед, Uber в США, Lyft и DoorDash успешно вышли на IPO, получив рыночную оценку в десятки миллиардов. В других странах Uber тоже упорно боролась, но в итоге покинула Китай и Юго-Восточную Азию, уступив эти регионы своим местным конкурентам DiDi и Grab. Что можно узнать о слабых сторонах подхода Uber, опираясь на каждый из этих случаев? Стратегия конкуренции Uber работала на основе сетевого экономического эффекта. Становясь более крупным игроком в городе, компания могла эффективнее поддерживать трудную сторону, то есть дотировать водителей. Если Uber обеспечивает почасовую гарантию заработка в 30 долларов и предлагает две поездки в час, В то время как конкурент способен обеспечить только одну поездку, то Uber гораздо ближе к безубыточности на каждой поездке. Если же масштабировать это до миллионов поездок, то мелкий игрок будет просто выдавлен с рынка. Но что случится, если Uber и конкурент находятся на рынке в соотношении 50 на 50, или если Uber окажется мелким игроком, как это произошло в Китае, когда две местные компании объединились и образовали Didi Chuxing? В обоих случаях старая схема Uber не сработала, компания не стала более эффективной, чем конкуренты. Uber пришлось искать новые способы, чтобы обеспечить бесперебойный поток своих перевозок. Но если у Uber и Lyft много водителей, работающих на оба сервиса, то потребителям трудно уловить разницу между продуктами. Компания DoorDash добилась успеха благодаря разновидности экономического сетевого эффекта. Uber привлекла своих городских водителей в бизнес доставки еды, а DoorDash начала работать в пригородах и там, где было меньше конкуренции. По мере развития этих рынков и выхода на высокие экономические показатели, компания двинулась на смежные городские рынки, чтобы напрямую конкурировать с целым рядом игроков: Postmates, Uber Eats, Caviar и другими. Пригородные сети в сочетании с инновациями в ценообразовании и выборе ресторанов дали ей преимущество, позволили обойти конкурентов и выйти на вторую космическую. Однако соперничество в сфере услуг такси не подтверждает постулат «победитель получает все», продукты конкурируют как сети сетей. Даже когда сеть Uber была суммарно больше, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе наблюдался паритет с лифт. Сетевые эффекты компаний были схожими. а не превосходящими, и добиться успеха в конкурентной борьбе оказалось трудно. Такое представление о сетевых эффектах объясняет, почему более крупным сетям трудно разбить конкурентов, идет ли речь о Facebook против Snapchat, или о многочисленных аналогах в области видеоконференции против Zoom, или о ком угодно в любой иной сфере деятельности.